Часть 1. Ничем не связанные люди. Глава 1. Наглости некоторых людей Вики оставалось только поражаться. Нет, говорят, конечно, что наглость второе счастье, но не настолько же. Мужчина, стоящий сейчас перед ней, был на 100% уверен в своей правоте. Его не смущало то, что он находится на чужом участке, на пороге чужого дома. Он ревел, как раненый бызон, таращил глаза и брызгал слюной так, что девушке пришлось сделать шаг назад. "Посажу", верещал он. "Все, все у меня под суд пойдёте". Он явно ощущал себя хозяином жизни. То, что живут они в одном посёлке, в одинаковых примерно по стоимости домах, ещё нужно посмотреть, чей дороже. Его не волновало потому что равным себя с Викой он определённо не считал. Вероятнее всего, он думал, что она не более чем содержанка при истинном владельце коттеджа, а значит, относиться к ней можно как, ну, например, к домашнему животному. Вика понятия не имела, как повела бы себя на её месте настоящая содержанка. Может, смутилась и расплакалась бы, может, начала бы орать в ответ. К богатым мужчинам прилипают девицы неробкого десятка. Сама же Вика пока стояла и спокойно слушала. Уметь вести переговоры ей полагалось по профессии. Не зря она столько лет отдала обучению на переводческом факультете. А переводчик это не только тот, кто знает иностранные языки. Такой специалист должен быть собранным и дипломатичным, а то и до третьего мирового доболтаться можно. При всём этом Вика к своей будущей карьере всегда относилась серьёзно, потому и университет окончила с отличием. Для неё это было важно, потому что по стезе содержанок, чтобы там не возомнил себе её нынешний собеседник, она идти не собиралась. Девушка привыкла рассчитывать в первую очередь на себя. Личная жизнь ей уделяла ничтожно мало внимания, а уж как источник дохода её и вовсе не рассматривала. Хотя замуж она первый раз всё равно вышла по расчёту. Пусть и по степени не совсем привычному сценарию. Чтобы получить интересную вакансию, ей нужно было состоять в официальном браке, иначе никак. Девушка не стала сокрушаться и пришла со взаимовыгодным предложением к конститутскому приятелю, итальянцу Алессандро Сальйери. Примечание. Читайте книгу Альховской Не царская охота. Конец примечания. Тот как раз искал повод остаться в Москве, и Викиной идея пришлась как нельзя кстати. Создать полноценную ячейку общества у них не получилось, что нисколько не удивило обоих. Это лишь укрепило веру Вики в то, что семейная жизнь не для неё. Правда, о криминале и расследованиях она думала то же самое, а избежать их не вышло. Девушка оказалась втянута в этот мир, когда за ней начал охоту настоящий псих. Законный супруг оказался на редкость бесполезен. Зато помог только-только встреченный ею Марк Азаров, деловой партнёр её компании, которому Вику представили сопровождающий. Как ни странно, только он, почти незнакомый тогда, не остался в стороне. В ходе расследования Вика и сама не заметила, как влюбилась. Правда, выстроить эти отношения было непросто. И родственники, бывшие и нынешние, вмешивались. И то расследование оказалось не единичным случаем, а чуть ли не закономерностью в викинной новой жизни. Но они же справились. Чуть больше месяца назад они отметили годовщину свадьбы, что было достижением для обоих. И да, зарабатывал Марк пока что больше. Но Вика не видела в этом проблемы. Да и знала, что долго такой расклад не продержится. Скоро ей предстояло занять кресло главы международного отдела крупной частной клиники. То есть стать человеком, которого вряд ли видел в ней мужчина, вирещащий на дороге. Вика ждала. Она знала, что рано или поздно он выдохнется. И не ошиблась. Разкрасневшийся мужчина захлебнулся собственной слюной, закашлялся и вынужден был замолчать. Ярко выраженный лишний вес показывал, что к таким нагрузкам он не привык. Да и летняя жара на него давила. Как бы инфаркт прямо тут не ударил, с опаской подумала Вика, разглядывая пунцовое лицо собеседника. Вы высказали всё, что хотели, спокойно поинтересовалась она. Я буду подавать на вас в суд. Да ради бога. У вас на заднем дворе мутант, который чуть не сожрал моего мальчика. Это не мутант, пояснила девушка. Это полосатая гиена. Все документы на животное у нас есть. Лет 5 назад я и в страшном сне не могла присниться, что у неё на заднем дворе будет жить гиена. Да что там 5 лет назад? Год назад. Ну год назад уже были предпосылки для столько неожиданного исхода, потому что Вика была уже хорошо знакома с племянницей Марка, Евой. Жизнь под одной крышей с сумасшедшей была ещё менее ожидаема в прошлом, чем наличие гиены. Но так получилось. Судьба с личными прогнозами не очень-то считается. Примечание. Читайте об этом в книге Ольховской Послание зодиака. Конец примечания. Впрочем, типичная сумасшедшая Ева не была. Врачи до сих пор спорили относительно её диагноза. Она же им совсем не помогала. Порой намеренно симулировала признаки болезней, таким образом её карточка пополнялась заключениями вроде шизофрения, паранойя, психоз и даже раздвоение личности. Относительно последнего Вика была твёрдо уверена, что Ева притворялась. Но по другим диагнозам такой уверенности не было. Да и не стоило ожидать чего-то типичного в её случае. Первое время Вика ещё удивлялась такому странному состоянию молоденькой девушки, почти подростка. А потом она узнала, что предшествовала рождению Евы, и всё стало на свои места. Родители девушки познакомились на подпольной базе в Таиланде, где международная преступная группировка проводила эксперименты по созданию новых наркотиков. Её отец Эрик был там хирургом. Мать Елена Азарова – фармацевтом. Молодые люди быстро сблизились. Лена забеременела, но отпускать двух ценных специалистов никто не собирался. Жизнь нерождённого ребёнка стала отличным инструментом шантажа. Елена была вынуждена вернуться в лабораторию. Она регулярно работала с химикатами, а во время несчастного случая даже вдохнула препарат. Женщина, будучи медиком, подозревала, что это не может не сказаться на младенце. Женщина, будучи медиком, подозревала, что это не может не сказаться на младенце. Но Ева родилась внешне здоровой, и на какое-то время тревога отступила. Чтобы молодая семья не покинула организацию, их решено было разлучить. Эрику сказали, что у него родился сын, и умер буквально через несколько минут. Даже труп младенца предъявили. Лену же заставили отказаться от любых контактов с любимым, под страхом смерти ребёнка и переехать в Германию, чтобы продолжить работу там. Условие женщина выполнила, но окончательно оправиться не смогла. Чтобы заглушить боль и горечь, Елена начала злоупотреблять алкоголем. Позже в игру вступили и наркотики, что было на руку её работодателям. Помогало удерживать сотрудницу на коротком поводке. Забыть Эрика она так и не сумела, хотя пыталась, меняла партнёров, отчаянно надеясь снова влюбиться. Не вышло. А чутдное временный сожитель польстился на её деньги и зарезал женщину. Правда, и сам он долго не протянул, потому что у четырнадцатилетней Евы убийство матери вызвало предсказуемый гнев. Близкие они не были, и Елена даже побаивалась странную дочь, но всё равно любила. Да и Ева вовсе не была к ней равнодушна, просто чувства показывать не умела, зато умела мстить. Преступной организации было невыгодно полноценное расследование смерти Елены, поэтому её убийство свалили на Еву. Девочка тогда ни с кем не разговаривала и оправдаться не могла. Да ей и всё равно было. К законам общества она относилась философски. Тогда Марк и узнал о её существовании. Его сестра ушла из дома много лет назад, и с тех пор он не знал о ней ничего. Нод племянница, несмотря на предупреждения врачей, не отказался. Он чувствовал вину перед Еленой и надеялся искупить её хотя бы так. Примечание. Читайте об этом в книге Альховской Магнолии мадам Бавери. Конец примечания. Это стоило ему не только нервов, но и первого брака. Его жена приняла новую родственницу в штыки, считая, что ей и ве самое место в дурдоме. Марк отказался подтакать её капризам, и женщина подала на развод. Правда, уже после появления в жизни Марка Вики, она хотела вернуться, но поезд ушёл. Ева же откровенничать с дядей не спешила. Она была то безучастна ко всему, то необъяснимо агрессивна и выглядела насквозь больной. Марк, впрочем, не терял надежд пробиться в её внутренний мир и хоть что-то исправить. Переломным моментом стало расследование, в котором он помогал Вике. Примечание. Читайте об этом в книге Альховской Не царская охота. Конец примечания. Именно тогда Ева начала проявлять интерес к происходящему. Охота на маньяка заинтриговала её. В тот период и выяснилось, что девочка не только умеет говорить, но и обладает повышенным уровнем интеллекта. Просто реальность она воспринимает не так, как здоровые люди, а по-своему. Расследования стали для неё отдушиной, способом выплеснуть агрессию, которая накапливалась в ней, без вреда для нормальных людей. Раньше Ева просто пыталась сдерживаться, и это потихоньку сталкивало её в абсолютное безумие. Теперь же, когда в её жизни появились новые люди, стали происходить необычные события, ей стало легче контролировать своё состояние. Вот только к Вики она сначала относилась с подозрением. Ева помнила, какую боль доставила Марку первая жена, и не хотела повторения. Потребовалось немало усилий и даже совместное бегство от наёмников, чтобы они поладили. Позже Ева случайно встретилась с отцом. Примечание. Читайте об этом в книге Альховской Магнолия мадам Бавари. Конец примечания. Эрик, как и Елена, остался в организации и даже сумел стать личным ассистентом одного из руководителей. Но если женщина всё же сломалась и работала вполне честно, то Эрик все эти годы вёл двойную игру, регулярно контактируя с полицией. В результате его деятельности организация несла чудовищные потери, но выйти на крысу так и не смогла. Появление Евы всё изменило для мужчины. Он ведь понятия не имел, что ребёнок выжил. Он ушёл из организации, причём ушёл хлопнув дверью, разрушив львиную долю структуры преступной группировки. В новой мирной жизни Эрик готовился к открытию собственной клиники, где и предстояло работать Вики. Ева же активно участвовала в каждом появившемся на пути расследовании, иногда даже сама влезала в неприятности. Но справедливости ради стоит признать, что гораздо чаще неприятности находили их сами. Так и за случайного знакомства в руках Вики оказался уникальный бриллиант Водолей из коллекции Зодиак. Примечание. Читайте об этом в книге Ольховской Послание Зодиака. Конец примечания. Все камни, входившие в эту коллекцию, давно превратились в легенду. Сама того не зная, девушка стала на пути человека, охотившегося за ними. Человеком этим оказался Денис Кель. В прошлом учёный и талантливый дрессировщик. Во время исследовательской работы в Африке он случайно получил доступ к документам, указывающим на местонахождение некоторых камней, и загорелся идеей добыть их. Бриллианты стали для Келя навязчивой идеей и единственной целью в жизни. Он без колебаний убил старого друга, чтобы избавиться от мнимого конкурента. Уже тогда было понятно, насколько он изменился, но собрать коллекцию самостоятельно Кель всё равно не мог. Для этого нужны были огромные средства. Тогда он обратился к бизнесмену, который до сих пор оставался неизвестным. Теперь он располагал всеми ресурсами и начал очень уверенно добывать бриллианты, ни один из которых не был получен законным путём. Водолей прибыл в Россию через Ростов, а в Москву должен был попасть с ничего не подозревающим курьером. Но из-за грубой ошибки посредника камень оказался у Вики. Благодаря помощи влиятельных друзей, она и Марк были почти недостижимой целью для преступников. Тогда же Ева сумела выкрасть ещё один камень из коллекции Близнецы, но об этом никто не знал до последнего момента. Через посредника они сумели выйти на предположительные координаты жёлтого бриллианта Скорпион и даже отыскать его. Вот тогда Кель и перехватил их. Их вполне могли бы растерзать прирученные им звери, но помог случай и вмешательство Евы. Вот тогда и проявила себя полосатая гиена по кличке Табата. Она, судя по всему, была не питомницей Келя. а объектом травли для более опасных хищников. Вмешательство животного спасло жизнь Вики. При этом сама гиена была серьёзно ранена, и хоть жить ей лёгкое хромота не мешала, вернуться на волю в таком состоянии она не могла. К тому же обнаружилась странная симпатия, которую Табата проявляла к Еве. Этому виду хищников было привычно существование в узком кругу семьи. Но гиена свою семью потеряла и отчаянно искала ей замену. Варианта она выбрала, надо сказать, не самый предсказуемый. Однако логику животных не поймёшь. Да ещё и Ева упёрлась, потребовав оставить животное с ней. Вика к этой затее отнеслась со скептицизмом. Всё-таки полосатая гиена это вам не собака. Это опасный дикий хищник, который своими мощными челюстями руку отхватить может. А с другой стороны, раслучать Еву с новой питомницей тоже не хотелось. Девушка не так давно пережила убийство собаки, и новый стресс уж точно не пошёл бы ей на пользу. Примечание. Читайте об этом в книге Альховской Предсказание покойника. Конец примечания. В конечном итоге Марк и Вика решили рискнуть. На животное завели ветеринарный паспорт, подготовили с помощью друзей все документы. Дома для Гиена построили вольер из укреплённого металла, где ей предстояло жить в тёплое время года. А потом, если всё пойдёт хорошо, для неё собирались соорудить отдельный отапливаемый загон. В глубине души Вика опасалась, что всё хорошо как раз не будет. В первые дни она постоянно ждала беды, даже спать спокойно не могла. Каждый час выглядывала во двор, чтобы посмотреть, на месте ли Гиена. Однако Табата вела себя абсолютно спокойно, не выла, на металлическую сетку не кидалась, очевидной агрессии к окружающим не проявляла, а уж с Евой и вовсе играла как трёхмесячный щенок, даже мячик приносила. Правда, пережить встречу с её чудовищными челюстями мог только мячик из литой резины. С другими людьми Табата такой приветливой не была. Если с собаками всё понятно и очевидно, они открыто проявляют свои эмоции, то гиена была такой же замкнутой, как и её хозяйка. Она просто рассматривала людей чёрными глазами-пуговицами, и понять, что у неё на уме, было нереально. Она не виляла хвостом, не скалила клыки, никак не реагировала на обращённую к ней речь. Если мячик бросал кто-то кроме Евы, она и ухом не вела. Даже месяц спустя Вика не решилась бы её погладить, но и с её соседством смирилась, признала, что животное всё-таки умное. И вот теперь случилась первая неприятность с участием Табаты. Ночью к ним на участок забрался соседский паренёк, которого гиена гнала до забора. Своими воплями он перебудил весь посёлок. Да и, судя по пятнам, которые утром пришлось смывать с дорожки, испугался уж очень сильно. Но никакого вреда табата ему не причинила. Так, напугала просто. А уже утром к их дому имел наглость заявиться отец парнишки и вести разговоры о судебной ответственности и моральной компенсации. Ваш сын был у нас на участке, пыталась объяснить Вика. Здесь уже не важно, гиена у нас или просто сторожевой пёс. Что если бы у нас была кавказская овчарка, И она погрызла бы вашего сына, было бы лучше. Имелась бы принципиальная разница. Даже говоря это, Вика понимала, что разница имелась бы. Никакая кавказская овчарка или собака вообще не нанесёт такой вред, как существо, которому природа подарила одни из самых сильных хищей на планете. Но это же деталь. Табата не напала, вот в чём суть. Хотя могла бы, она бегает быстрее человека. А вместо этого Она позволила мелкому паршивцу уйти. Знание об этом несколько успокаивало Вику, но не успокаивало отца Парнишки. Он всего лишь ребёнок, а у вас тут дикий зверь. Сколько лет вашему ребёнку? 20. Значит, не такой уж маленький. Вы не думаете, что это мы можем подать на него в суд за проникновение на наш участок? Однако мужчина, как цирковой пони, снова пошёл по кругу. Это всё неважно. Он просто ребёнок, а у вас тут животное. Очередную тираду заботливого родителя прервал оклик со стороны. Так, что тут происходит? Со стороны калитки, соединяющей Викиный участок с соседним, к ним направлялась молодая стройная женщина с длинными каштановыми волосами. Её появление не было таким уж необычным. С этими соседями они были очень дружны, что и привело к появлению такой калитки. Агния являлась не просто подругой, она в свое время помогла Вике с расследованием. К тому же ее супруг, влиятельный адвокат Даниил Вербицкий, не раз выручал их и способствовал в оформлении документов на табату. Именно ему в итоге достался водолей, бриллиант ему подарил старый друг Вадим, который тоже участвовал в поиске. Близнецы перешли в единоличное пользование Евы, скорпион же был оформлен на Вику и Марка. Вика не представляла, как они разбирались бы с этими камнями без помощи Даниила. Это ведь не просто бусики, это именные камни, на которые нужно не меньше бумаг, чем на дом или машину. Да и сейчас девушка не подозревала, что делать с драгоценностью дальше. Она предпочитала поручить решение этой проблемы Марку. Пока же все три камня хранились в банке. На момент этого расследования Агنيه и Даниил отдыхали с детьми на море. И сама Агня теперь жалела, что пропустила такую заварушку. Гиена, она в отличие от Вики полюбила сразу, не боялась подкармливать или даже гладить. Табата добродушно принимала подарки и ласки, но такой любви, как к Кеве, не демонстрировала. Теперь же Агня явилась на соседний участок, привлечённая, очевидно, криками. На моего ребёнка набросилась гиена. Мужчина зачем-то поднял указательный палец к небу. Здесь живёт гиена. У вас двое детей. Вы должны быть этим обеспокоены. Я буду собирать коллективную жалобу. Вы должны её подписать. В день, когда я буду что-то должна вам или вам подобным, я пойду и повешусь, фыркнула Агния. Это ещё что должно означать? То и должно. Не вопите. Историю про вашего во всех смыслах засранца уже весь посёлок знает. Что ты себе позволяешь? Цвет лица мужчины из Богрова становился каким-то совсем уж нездоровым, сливовым. Много чего? Я вообще живу свободно, но уж точно не тыкать малознакомым людям. На моего ребёнка здесь напали. Смутить огню воплями было, в принципе, невозможно. Она изначально была не робкого десятка, а уж годы брака с адвокатом, обладающим сотнями влиятельных врагов, и вовсе стерли остатки скромности и нерешительности. Агния подошла к нему вплотную, уперла руки в бока и гаркнула так, что с соседнего забора свалилась кошка. На ребенка! Ребенка! Да этот мальчик с недержанием, дрын почти двухметровый, который ночью шатался по чужому двору. В маске, заметь. Наши камеры наблюдения могут показать. Животное было на своём участке, не в вольере. Попробовал перебить мужик, но было видно, что он сильно сдал. Есть такой тип людей, которые способны нападать только на слабых. Если же собеседник морально сильнее, то весь оплот сразу испаряется. Ударить огню он не мог, а иных аргументов не имел. Сама Агния это прекрасно понимала. Рот закрой. Да на тебя они сами в суд подать могут. На сына твоего. За воровство и порчу имущества. На тебя за угрозы и оскорбления. Животное было на участке. Точка. Ни в каких дополнительных сдерживающих средствах оно не нуждается, пока оно за забором. И неважно, гиена это, крокодил или гиппопотам. Так что топай отсюда и впредь держи своего сына на поводке. Я этого так не оставлю, возмущался оскорблённый отец, отступая. Я найду на вас упрёк, эту тварь усыпят. Иди давай. Агня проводила мужчину к выходу и лично заперла за ним калитку. Вика наблюдала за всем этим спокойно. Видимо, на дипломатические переговоры способны не все. Но тут правильный метод выбрала скорее Агния. Если бы не она, всё это могло тянуться и тянуться. Моя тебе человеческая благодарность, сказала Вика, когда Агния вернулась на крыльцо. Да не за что, такого петуха погонять мне и самой весело, хохотнула соседка. В суд он подавать будет 10 раз. Как там Таби после всех этих какашкиных похождений? Она-то как раз лучше всех. отозвалась Вика. На неё же никто орать не будет. Вы её главное не наказывайте. Я, кстати, и за неё и пришла. Да? Неужели? Ну да, кивнула Агня. Тут Маша, соседка наша, затеялась пирожки с мясом лепить. Много мясных обрезков осталось. Я вот думала, можно вам принесу, порадую деточку, раз у неё такой стресс был. Хороший у тебя подход. Слушай, А вот если откинуть личные симпатии, тот то Боров правильно сказал. «У тебя двое детей. Ты что-то табату совсем не боишься?» Агния покачала головой. «Нет. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что бояться надо людей, а не животных. Животные, а не хоть честные. А порой ещё и милые. Но в людях порой такое скрывается». «Но не будем о грустном». «Не будем. Где там твои пирожки и красная шапочка?» Замок в вольере был хороший. Для Марка это являлось принципиальным моментом. Раз уж он не смог отговорить племянницу от того, чтобы тащить в дом эту зверюгу, он собирался сделать всё, чтобы табата хотя бы находилась под контролем. Поэтому для вольера закупили лучшую сетку с титановым покрытием. Подсветка во дворе была организована так, что увидеть гиену можно было постоянно. А самое главное, замок открывался только снаружи и только целенаправленно. Никаких случайностей тут быть не могло, даже теоретически. Это ведь она, понимаешь? тяжело вздохнул Марк. Она открыла вольер. Как пить дать. Когда я спросил её об этом, она не сказала ни да, ни нет. Значит, она, подтвердил Максим. Она старается не врать, особенно в семье. Если бы она этого не делала, то сразу бы сказала. Вот только зачем ей это? Да чтобы погнуть этого перца, понятное дело. Он сам нарывался. Максим был вечным и неизменным адвокатом Евы. Не факт, что сам он одобрял все её действия, но когда девушку пытались обвинять или критиковать другие, он всегда становился на её сторону. Потому что влюблённые так делают. Марк об этом чувстве прекрасно знал. Не поощрял Но изменить что-то не пытался. Не хватало тут ещё в Ромео и Джульетту играть. Максим большой мальчик, сам разберётся, рано или поздно. А если не разберётся его проблема. Состояние Евы от него никто не скрывал. Да он и сам полностью осознавал, с кем имеет дело. А любовь, она ведь логике и здравому смыслу не подчиняется, особенно первая. Возможно, именно свои необычностью Ева его и зацепила. Конечно, она красива, но красивых девушек Максим интересовал всегда и к их вниманию привык. Как минимум, привлекательной внешностью он обделён не был. Русская мама обеспечила его высоким ростом и гармонично дополнила мягкостью черты, унаследованные от отца-азиата. Правда, Максима всё равно порой принимали то за китайца, то за корейца, но в основном те, кто не привык внимательно приглядываться. Причём родителей своих он не знал. Они погибли в аварии ещё до появления Максима на свет. Но врачам каким-то чудом удалось спасти ребёнка. И заботу о нём взял на себя виновник аварии миллионер Трофим Лисицын. Он воспринял мальчика как как родного сына. И это вызывало серьёзную ревность его биологической дочери. Она в аварии тоже пострадала, получив серьёзные ожоги, и считала, что от Максима нужно избавиться, а не заботиться о нём. В итоге она и отправила отца на тот свет. Над цветным братом же решила поиздеваться, приобщив к своим преступным развлечениям. Примечание. Читайте об этом в книге Альховской Спонсор на дороге не валяется. Конец примечания. Именно Максиму она поручила напасть на Вику, изнасиловать и убить девушку. Он отказался, хотя прекрасно знал, что наказание за это будет более чем суровым. В его организм уже был введён яд. Ей обеспечивать его противоядием сестра не спешила. Жизнь парню спасло только своевременное появление Эрика, который сумел подобрать лекарство. Но лисицана не собиралась отступать так просто. Она выкрала брата и отправила его в дом, напичканный ловушками, где Максиму рано или поздно предстояло погибнуть перед объективом видеокамеры. На свою беду женщина вместе с ним отправила туда и Еву. Решила, что это улучшит зрелищность шоу. И тут она крупно просчиталась. Потому что даже ей, садистке с извращенными наклонностями, не следовало тягаться с настоящей сумасшедшей. Ева разгадала все скрытые в доме головоломки и чуть не отправила Лисицыну в мир иной. Марк подозревал, что именно тогда Максим начал заглядываться на эту ненормальную. Он стремился быть как можно ближе к ней, а в итоге оказывался втянутым во все ее расследования. Поначалу Ева его полностью игнорировала, но постепенно начала замечать его искренность. Сложно было сказать, что она чувствует по отношению к Максиму сейчас. Марк и не рисковал соваться в такие психологические дебри. знал только, что она парню доверяет. А значит, если нужно оказать на его влияние, можно попытаться обратиться к нему. Мне кажется, или ты поощряешь её выходки, поинтересовался он. Не все, уточнил Максим. Но я не вижу причин обвинять её в данном конкретном случае. Этот дебилоид сам нарывался, и уже не первый день. Лично я его не замечал. А он и не стремился показываться тебе на глаза. Он за Евой бегал. Она его посылала, он не слушал. Она же его намеренно в клетку к Табати не бросала, он сам припёрся. Понятно, не серенады там петь собирался. Какие вообще вопросы? Марк и сам был не слишком высокого мнения об этом малолетке. Я знаю, что он был задет отказом, что хотел отомстить. Судя по Папаше, там то ещё чмо растёт. Ну, Марк сейчас думал даже не о нём, а о гигиене этой. Он ведь с самого начала сомневался привозить животное сюда или нет. И если Вика суетилась, очевидно, то он своё беспокойство подавлял, считая, что это только нагнетает панику. Зато теперь девушка, похоже, успокоилась и смирилась с присутствием на их участке хищника. А вот Марк был от этого далёк. Дело не в штрафах и судах, дело в Еве. Что, если эта дурацкая гигиена решит, что их дружба закончилась? Худенькая девушка, какой бы сильной она ни была, сопротивляться этой махине не сможет. А Ева этого в упор не понимает и каждый день заходит в клетку. "Куплю охотничье ружьё", буркнул Марк. "Ты всерьёз собираешься хранить оружие в одном доме с Евой? Ну, пистолет в сейфе хранится уже давно, и её он пока не интересовал. Пистолет это фигня", отмахнулся Максим. "Вот ружьё это красиво". «Тебя самого не напрягает, что ты уже начинаешь понимать ее логику?» «Нисколько. Как говорил Чеширский кот, мы тут все сумасшедшие». В ответ на это Марк только мог головой покачать. «Дети. И даром, что один унаследовал многомиллионное состояние, а другая уже успела отправить на тот свет парочку преступников. Мудрости это им не прибавляет». «Ты мне лучше скажи». Это правда, что ты решил камешки выставить, осведомился Максим. Абсолютное. Идея с выставкой принадлежала не ему. Умом Марк понимал, что должен бы радоваться наличию у себя такого сокровища. На практике этот факт его тяготил. За этим камнем уже кровь выльет тянется, а то ли ещё будет. Он вообще собирался отказаться от права собственности на бриллиант, но Вадим и Даниил настояли. Законного владельца у Скорпиона не было. Он никогда официально не принадлежал ни человеку, ни государству. Соответственно, и возвращать его некому. С момента своей огранки бриллиант превратился в легенду, не зарегистрированную ни в одном каталоге. Он существовал в преступном мире на уровне слухов и подозрений. Поэтому, когда Скорпион наконец оказался у Марка, камень оформили как находку. «Ты его нашел!» Напомнил Вадим: "Тебе им и мы владеть. Если ты такой умный, то что же Водолей передал Даниилу, вместо того, чтобы себе забрать? Потому что Даниил в таких вещах лучше разбирается. К тому же, я ему доверяю. Он сразу сказал, что весь доход, полученный от камня, пойдёт мне. Так и будет. А что же до понтов, которые с этим булыжником связаны? Не моё. А значит, моё?" А тебе полезно для репутации, парировал Вадим. Марк с ним не спорил, не потому что был согласен, а потому что бесполезно. Он был рад тому, что камень в итоге осел в одном из крупнейших банков столицы, и теперь не придётся беспокоиться о сохранности этой штуки. И вот Даниил заговорил о выставке. Точнее, заговорил не он, а один его знакомый банкир, который давно уже обзавёлся собственной галереей. Он уверял, что и перевозка, и выставка будут проведены с соблюдением всех мер безопасности. А не показывать такое сокровище миру просто преступление. Марк согласился легко и без особых уговоров. Не потому, что считал будто лицезрение от трёх драгоценных камней сделает мир лучше, чище и светлее. Просто он втайне надеялся, что Скорпион всё-таки украдут, и тогда беспокоиться об этой штуке уже не придётся. И когда будет это мегашоу? продолжал допытываться Максим. На следующей неделе. Быстро у вас всё. Что-то я особой рекламы не видел. Что ты как маленький? Это не тот тип выставки, на которую нужна реклама и длинные очереди возле кассы. Это галерея для избранных или что-то в этом роде. Туда один билет будет стоить как маленький бриллиант. Ну ведь друзьям владельцев растоваться с такими суммами не придётся? У меня-то есть. Но «Как же великая халява!» «А ты хочешь туда пойти?» Удивился Марк. «Не факт, что Ева идет. Я, между прочим, обладаю собственной волей и интересами», обиделся парень. «И я хожу не только туда, куда направилась Ева. Мне реально любопытно посмотреть на публику, которая на такие вещи стекается. А вы с Викой, что ли, не пойдете? Пойдем в день открытия. И этикет обязывает. И Вика уже Агнии обещала». Ева своё королевское мнение ещё не высказала, но тебя буду иметь в виду. Что, тоже на открытие проведёшь? оживился Максим. А там вариантов немного: либо открытие, либо второй день. Потом всё, обратно в банк. Слишком рискованно эти бриллианты вот так в галерее хранить. Тогда я однозначно на открытие. Марк кивнул, опасности в этом он не видел. Если Даниил дал на это добро, можно не беспокоиться. Да и банкир, который это затеял, знает, что делает. Конечно, даже без рекламы об этой выставке узнает существенное число посторонних, и то, что найдутся желающие выкрасть камни, более чем вероятно. Кто-то может даже рискнёт попытаться. Но если такое всё же произойдёт, воры проявят себя либо в ночь между двумя выставочными днями, либо во время перевозки бриллиантов из банка. На саму выставку не сунется никто. Самое сложное это перенести из зала в машину. Это как в самолёте. Наиболее рискованными считаются моменты взлёта и посадки. Именно в этот период происходит наибольшее число катастроф. А когда летишь, вроде как и не страшно уже, адаптируешься, привыкаешь. При перевозке такие взлёты и посадка это погрузка и выгрузка. Василийч никогда не узнавал, что именно перевозят. Напротив, он сознательно избегал любых деталей. Ему достаточно было простых формулировок вроде мешок денег, драгоценный камень, ну или корона Российской империи. Потому что о меньше знаешь, крепче спишь, и для профессионального инкассатора это верно всегда. Меньше соблазна прихватить что-нибудь из машины. И не то, чтобы Василич боялся в полном смысле слова, но нервничал. Более бурную реакцию не позволял проявлять богатый опыт работы. Хотелось закурить. На времена не было, да и отвлекает это. Не должны напасть, в который раз подумал он, убеждая самого себя. Предыдущие машины не тронули. Первая уже там должна быть. Груз перевозили, разбив на три части. Драгоценные камни три штуки, соответственно, по здоровенному фургону на один маленький футляр. Но раз надо, то надо. А всё-таки плохо, что ему последнему ехать выпало, потому что в сумерки попал. Видимость хуже, да и машин в городе побольше. Он предлагал вести ранним утром, но его не послушали, а с клиентами не спорят, особенно с такими, которые платят так щедро. Он уже видел, что в конце коридора появились двое его коллег, они несли тот самый футляр. Быстрее начнётся, быстрее закончится, и можно снова вздохнуть с облегчением. А сейчас расслабляться нельзя. Поэтому Василиевич продолжал наблюдать. из-за другими инкассаторами и за окрестностями. Тогда он и заметил, что загорелись фары у машины, припаркованной неподалёку от банковского шлагбаума. Вроде как ничего страшного, это ещё городская территория. Но Василийч по привычке насторожился. Всё тот же многолетний опыт шептал, что как-то странно совпал заведённый мотор и появление в коридоре, просматривающемся с этой стороны инкассаторов. Правда, машина была не впечатляющая. Не такая, на которой можно скрыться после ограбления. Старенький Volvo, потрёпанный семейный автомобиль. Кажется, даже какая-то игрушка на лобовом стекле болтается. Слишком мило по-сентиментально для преступников. И только Василевич успел подумать об этом, как Volvo сорвалась с места. И именно сорвалась, подчиняясь водителю, который определённо вдавил педаль до упора. Этот поворот вёл только к банку. Других вариантов нет, а банк для посетителей закрыт. Водителя это не смутило, перед шлагбаумом он даже не затормозил и уверенно снёс не самую прочную конструкцию из пластика и металла. В этот момент инкассаторы как раз покинули здание банка. Они замерли. Остановился и автомобиль. Из него, не закрывая дверцу, выскочил мужчина. Он подходил для преступления ещё меньше, чем его машина. Невысокий, пузатенький и уже наполовину полысевший, в брюках и рубашке, которая пропотела насквозь и липла к телу, в крупных очках, постоянно съезжавших по покрытому каплями пота носу. Он даже не спрятал лицо под маской. Тем не менее, в одной руке у мужчины был пистолет, в другой спортивная сумка. А значит, не воспринимать его всерьёз было невозможно. Камень сюда. крикнул мужчина, направляя пистолет на инкасаторов. Быстро. Его голос дрожал и срывался на истеричные ноты. Его рука едва си ходила ходуном, но он стоял достаточно близко, чтобы попасть. Его истеричность только увеличивала опасность. Он не обладает спокойствием профессионала. У такого, как он, банально может соскользнуть палец. Василич укрылся за машиной. А вот двое инкасаторов напряжённо застыли перед дверью. Они понимали, что любое неосторожное движение может спровоцировать психа. Оружие на землю, крикнул Василич из своего укрытия. Вы окружены, вам не дадут уехать. Дадут, отозвался мужчина. Потом делайте что хотите, хоть арестовывайте, хоть вешайте, а пока отдайте камень. Уберите оружие, иначе мы вынуждены будем стрелять. Мне нужен этот камень. У меня больной ребёнок. Если вы прекратите угрозы, мы решим дело миром, и вы вернётесь к своему ребёнку. Пожалуйста, уберите оружие. Да пошли вы. Он сорвался с места и побежал вперёд, туда, где стояли инкассаторы, не прикрываясь совсем, думая, что вытянутая рука с пистолетом его защитит от всех бед. Это был самый странный грабитель из всех, которых Василичу доводилось видеть. Но преступник есть преступник. Умиляться глядя на таких последнее дело. Василич выстрелил. Попал куда и целился, в руку, сжимавшую пистолет. Рискованный, конечно, выстрел был, но хотелось попробовать. Было в этом мужике что-то такое, что не давало стрелять на поражение. Вспышка боли остановила грабителя, заставила оступиться и упасть на землю. В его движениях по-прежнему не было ни намёка на подготовку или профессионализм, как и с самого начала. Просто городской сумасшедший или отчаявшийся. Но в упорстве ему не откажешь. Мужчина быстро оправился от шока, схватил пистолет здоровой рукой, отбросив сумку, и начал подниматься. Очень ему нужен был этот камень, хотя ведь уже ясно, что ничего не выйдет. Васирич собирался снова обратиться к нему, но не успел. потому что у одного из инкассаторов у двери сдали нервы. Когда грабитель поднялся на ноги, он схватился за оружие. Прогремел новый выстрел, и по пропотевшей насквозь рубашке начало расползаться вишнёвое пятно прямо на груди. Мужчина ещё секунд до продержался на ногах, ровно столько, сколько нужно было, чтобы опустить взгляд вниз и увидеть рану. Маленькую такую, на вид вроде безобидную, но смертельную. потом он упал. Уже подходя к нему, Васильич знал, что он мёртв, однако пульс всё же проверил. «Готов!» — крикнул он. «Он же на меня пёр!» — прошептал стрелявший инкассатор. «Все видели? На меня?» «Да, все видели. Зря боится, ничего ему не будет. Потому что есть свидетели и записи камер наблюдения, да и поведение несостоявшегося грабителя было слишком однозначным, чтобы оставлять сомнения». Тут только задержка в работе. Им нужно дождаться полицию, оповестить обо всём начальство. Знал же, что утром нужно ехать, мрачно подумал Василич. Оставив коллег стоять над телом, он отошёл в сторону, туда, где валялся отлетевший пистолет. Он с самого начала показался Василичу не совсем обычным, так же как и его хозяин. Но в суете ведь не разлетишь, да ещё и в сумерках. Там о другом думать надо было. Зато сейчас время появилось. Василиевич не трогал оружие, потому что знал, что полицейские его за это не похвалят. Он просто наклонился над лежащим на асфальте предметом и, изучив его, тихо присвистнул. Пистолет был игрушечным.